Глава 38. Время шло, обыск тоже. Охранник не сводил с нас взгляда, как будто мы только и ждали момента, чтобы на него напасть. Положим, нападем мы. И что? Подадимся, вбегая вместе с артефактом? Так нас и за границей достанут, я уверена, если уж информация о том, что артефакт у нас попала к Львову. Да и Владимир Викентьевич не сказать, чтобы был молод. Не в его возрасте от властей скрываться. Ему бы жить на одном месте и заниматься любимым делом. «Кстати, у нас пациент на первом этаже», — напомнила я. «К нему тоже наведаются». «Он прекрасно постоит за себя сам», — ответил Владимир Викентьевич. На удивление он не выглядел испуганным, скорее растерянным. «Вот именно». Я выразительно посмотрела на целителя. «Именно этого я и боюсь». — Не переглядываться, — гаркнул полицейский. — Не разговаривать, стоять молча. Он переводил артефакт в потрагивающей руке с меня на Владимира Викентьевича, а мне и без того было страшно. Меня охватывал ужас, когда я пыталась представить, что с нами сделают, когда найдут злосчастный артефакт. Похоже, идея с его передачей правящему семейству на определенных условиях себя не оправдала. Я старалась не паниковать, но постоянно казалось, что вот-вот и найдут то, что я даже не удосужилась спрятать, а просто поручила домовому. Остается только надеяться, что он выбрал достаточно защищенное место. И почему я не убрала столь опасный предмет туда, где он пробыл все эти годы? Внезапно за спиной нашего охранника, чуть сбоку, на короткий миг проявился Мифодий Всеславович. Показал кулак с поднятым большим пальцем вверх и исчез. Владимир Викентьевич, успевший его заметить, изумленно охнул. Я же испытала облегчение. Домовой дал понять, что до шкатулки полиция не доберется. Охранник, заметив реакцию целителя, развернулся, но, разумеется, никого уже не увидел, зато уставился на нас с утроенной подозрительностью. «Не пытайтесь меня отвлечь, не выйдет». — заявил он, словно не он только что поворачивался спиной к таким отпетым преступникам, как мы. Но тут полицейские добрались до лисицина, и до нас донесся его полный возмущение голос. — Какой обыск? Мне требуется покоя это предписание целителя. Вышли вон отсюда немедленно. — Мы аккуратно все проверим, совершенно вас не побеспокоимся. Раздавшийся заискивающий голос показался подозрительно знакомым, но мне потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить, кому он принадлежит. Моськину. Самого подручного штабс-капитана среди обыскивающих я не заметила, но голос был точно его. А это означало, что обыск производят совсем не те, про кого я подумала, а, возможно, он вообще проводится незаконно. «Почему нам не предъявили никаких документов?» — грозно спросила я. «Какие еще документы, если вы объявлены злоумышляющими против короны?» — отмахнулся охраняющий нас полицейский. Небрежно так отмахнулся, явно больше интересуюсь происходящим внизу. Даже руку с артефактом наконец опустил. «Еще бы!» Лисицин, несмотря на плохое самочувствие, продолжал бушевать. «В этой комнате нет ничего для вас интересного», — громогласно заявил он. «Почему вы так думаете, уважаемый?» — огрызнулся Моськин, который, несомненно, знал, с кем говорил, но, тем не менее, избегал фамилий. «Нам лучше знать». «Не может же такого быть, чтобы он не узнал похудевшего лисицина». «Или может, не настолько же тот похудел на самом деле». «Оттуда, что в этой комнате до моего появления ничего не было. Мебель привезли сегодня днем. «Возможно, в новой мебели здесь было спрятано то, что мы ищем», — не унимался Моськин. «Мы аккуратно проверим, не тревожи ваш покой». «Вы его уже потревожили». «В таком случае вам вообще не о чем беспокоиться. Осталась простая формальность», — заискивающе сказал Моськин. Внизу что-то грохнуло, и Моськин взвизгнул громко и противно. Итак, это происки Волкова, а не Львовых. Стало интересно, что там дальше в планах штабс-капитана. Неужели явление спасителя от императорского произвола? Тогда он должен появиться в критический момент, чтобы заслужить нашу благодарность. Но критический момент уже прошел. Я успокоилась и перестала бояться визитеров. Я перевела взгляд на охранника и нехорошо улыбнулась. Пожалуй, если правила игры известны, к ней можно присоединиться и даже выиграть. Я глава клана и требую к себе соответствующего отношения. — А ведь точно, — встрепенулся Владимир Викентьевич. — Обыску главы клана может производиться только с разрешения совета. У вас оно должно быть. — Я требую его показать. — Немедленно. Я грозно повела рукой к охраннику, отчего тот испуганно отшатнулся и опять замахал в нашу сторону артефактом. Решил, наверное, что я его сейчас магией прикладывать буду. И ведь, скорее всего, имею на это полное право. То, что сейчас происходит, иначе как нападением на клан не назвать. Ужасно не хватало знания законодательства, поэтому я решила пока не устраивать скандала. Тем более, что все равно ничего не найдут. — Вы думаете, у нас нет этого документа? — возмутился охранник, придя в себя. — Был бы, вы бы его непременно показали, — заметила я, — и представились бы. — Вас как зовут? — Это еще зачем? — насторожился он. — Как зачем? — поддержал меня Владимир Викентьевич. — Чтобы знать, на кого писать жалобу. — На меня? — поразился он. За что? Я выполняю приказ. Как за что? Делано удивилась я. Думаете, нападение на главу клана в ее собственном доме в центре столицы пройдет незамеченным? Вот найдем, начал было он. Ничего вы не найдете, отрезала я. Поэтому оправдания у вас не будет. Напали безо всяких оснований. Не предъявили ни одного разрешающего обыск документа. Заставили простоять на ногах все время обыска пожилого человека и даму. «Вы можете сесть», — торопливо разрешил он. «Главное, не делать глупостей». «Не делать глупостей, пока вы нас грабите?» — любезно улыбаясь, уточнила я. «Скажете потом, что изъяли на проверку и затеряются проверяемые предметы в полиции». А если мы будем знать хотя бы одно имя, будет с кого спросить, когда не досчитаемся своего имущества. Что вы хоть ищете? На охранника стало жалко смотреть. Он посматривал на дверь и явно прикидывал, не удрать ли ему прямо сейчас, что лучше любых слов доказывало. Обыск проводится незаконно. Лисицин внизу бушевал уже так, что заглушал Моськинское поскуливание полностью. Вот уж кому даже не нездоровье не мешало давить противника, как мелкую надоедливую блоху. «Не могу знать», — уже с отчаянием в голосе сказал он. Владимир Викентьевич уселся со вздохом облегчения. Все же не в его возрасте так долго стоять в напряжении, если, конечно, это не связано с целительством. Тут он времени не замечает. Я устроилась даже с некоторым удобством. Откинулась на спинку стула, Положила ногу на ногу и продолжила мучить охранника. Свое имя вы не хотите назвать? Тогда начальника позовите». Даже с некоторой ленцой сказала я. «И хотелось бы увидеть хоть один документ. А то ведь я могу раскрыть окно и закричать, что нас грабят. Очень уж ваш обыск похож на обычный грабеж. Забирать у нас, конечно, нечего. Но вы же этого не знали». Охранник явно боролся с желанием бросить нас и отправиться перекладывать на плечи начальства неожиданно возникшую проблему. Но тут в дверь опять позвонили. «Сообщники!» — оживился охранник, вперил у нас грозный взор и опять наставил на нас артефакт. «Вот сейчас и узнаем, виноваты вы или нет». Почти сразу после звука открывания двери до нас донесся возглас. «Что здесь происходит?» Кажется, женский. Точнее было сказать сложно, столько рычащих ноток туда было вплетено, что он вполне мог оказаться и мужским. Очень убедительных ноток. На месте того, кто открывал дверь, я бы, наверное, в обморок упал от страха. Судя по тому, что ответа не последовало, открывший так и поступил. «Господа, что тут происходит?» «А вот этот голос я ни с каким другим не перепутаю». На вопрос никто не торопился отвечать, пришлось это сделать мне. «Николай, нас обыскивают! Незаконно! Вызовите полицию!» «Прекратите!» — рыкнул наш охранник и повел артефактом. «Я же сказал, молчу сидеть, если не хотите неприятностей!» «Совершенно законно!» — взвизгнул внизу Моськин. «Не вводите посторонних в заблуждение!» «Документы!» Теперь я почти уверена, что это прорычала Анна Васильевна. Судя по всему, ей даже что-то предъявили, потому что она почти тут же добавила. «Не ваши, а те, на основании которых вы проводите обыску главы клана. Но вас я тоже запомнила. Завтра же в совету идет жалоба». «Мы действуем в интересах императорской семьи», — проблеял Моськин. «Жаль, что я не видела его сейчас». Судя по интонации, хвост у него точно был поджат. И уши. И почему-то представлялась огромнейшая лужа под ним. Очень уж убедительно звучал голос Анны Васильевны, сына которой с таким трудом удалось вытащить из жернову в правосудие. — Неужели? они это знают? — подал голос Хомяков-старший. Ехидно так поинтересовался, явно уверенный в отрицательном ответе. «Если вы немедленно не предъявите документы, на основании которых производите обыск...» «Это опять Николай. Будете задержаны сами». «Вы препятствуете работе полиции», — почти безнадежно сказал Моськин. «Мы уже почти все осмотрели». «И ничего не нашли», — заметил Лисицин. «Очень громко заметил». «Мы уходим». решил Моськин, который наверняка и был главным, просто не показывался мне на глаза. «Нет, вы остаетесь до прихода полиции», твердо сказал Николай. «Вы несете ответственность за нападение». Наш охранник заметно заволновался. «Полиции боитесь», усмехнулась я. «И правильно боитесь». «Неприятности никому не нужны», согласился он. «Нечего заниматься противоправной деятельностью», «Мы стоим на страже закона». «Документа, о чем у вас нет», — безжалостно заключила я. «Вы ворвались в дом главе клана с угрозами. Думаете, это просто так сойдет вам с рук?» Он отвечать не стал. Смущенно убрал артефакт и шмыгнул из комнаты так быстро, словно выполнял приказ. По сути, так оно и было. Моськин же сказал, что они уходят. Только уйти у них не получилось». Когда я вслед за охранником выскочила из комнаты, в которой нас удерживали, обнаружила, что хомяковская семья героически перекрывала выход из дома. Перед ними в нерешительности стоял десяток лже-полицейских, И я их понимала. Анна Васильевна в частичной трансформации пугала. На ее фоне оба хомяковы выглядели необычайно мирно, пусть даже на одном из них была офицерская шинель. На очень привлекательном одном... Я даже залюбовалась ненадолго, но потом вспомнила, что проблемы пока не решены. «Куда же вы?» – всплеснула я руками. «Теперь обыск должны провести уже мы. Вдруг вы уносите из нашего дома что-то ценное». «Мы не воры», – гордо сказал Моськин. «Да и что ценного мы могли отсюда взять?» Сказано это было с таким пренебрежением, что мне даже неудобно стало за скромную обстановку дома. Точнее, почти полное ее отсутствие. «Может, это после вашего обыска здесь ничего не осталось?» прорычала, уже не сдерживаясь, Анна Васильевна. «Что вы себе позволяете?» возмутился Моськин. «Мы выполняли предписание». «Чье?» поинтересовалась я. Он повернулся ко мне, недовольно скривился и ответил. «Тайная». «И Анне Васильевне». «Так вы выпустите нас?» Та ответила звуком, больше всего похожим на рычание. Возможно, они бы еще долго привлекались, ни скрипни, ни запертые двери, не впусти того, кто наверняка это безобразие и организовал. Волкова. Встретить родственников в моем доме он явно не собирался, но ситуацию под контроль взял тут же. «Что здесь происходит?» — гаркнул он после краткой заминки. «Значит, все-таки собирался стать спасителем девы в беде». Да вот не незадача, опоздал. Господа, незаконно проникшие в наш дом и незаконно проводившие в нем обыск, теперь пытаются незаконно его покинуть, — любезно пояснила я, — до прибытия законных властей, которых незаконно не дают вызвать. Мое объяснение не пришлось по душе Волкова, он зло оглядел собственных подчиненных. То есть это я так думаю, что подчиненных». Никто из них не торопился признавать в пришедшем начальство. «Господин штабс-капитан», — умоляюще возопил Москин, — «мы действовали по инструкции». «Нарушающий закон?» — холодно спросил Николай и повернулся к Волкову. Тот ответил недобрым взглядом. «Когда речь касается императорской фамилии», — продолжил Москин, — «некоторые законы теряют силу. В конце концов мы выполняли приказ». «Я разберусь». Волков раздвинул Хомяковых и бросил. «Можете идти, но не думайте, что ваше поведение останется без последствий». полицейские рванули в образовавшуюся дыру, как тараканы. Анна Васильевна зло бросила. «Саша, это переходит всяческие границы. Ты вмешиваешься в дело, никоим образом тебя не касающиеся». «Вы хотели вызвать полицию?» А разумно ли это — начинать жизнь нового клана с громкого скандала?» — возразил Волков. «Будьте уверены, виновные понесут наказание. Я лично этим займусь. Только наказаны они будут не за то, что вломились, а за то, что ничего не нашли и попались. Сказать я это не успела, хотя и собиралась, потому что Волков щеголевато козырнул, бросил «Честь имею». и удрал, словно за ним гналась свинина морская с выраженными матримониальными намерениями.